Акт третий. Райские твари. Глава 37 Впервые в жизни Лорна не боялась полета, глядя на простор искрящейся под солнцем голубой воды под крыльями небольшого самолетика. Куда ни кинь взор, сплошь гладь моря до самого горизонта, нарушаемая лишь россыпью островков на юге. Сидя в самолете, летящем строго на юг, Лордна не чувствовала ни малейшего беспокойства, ни потных ладоней, ни сердечного трепета, только отстраненность и онемение. Перед глазами у нее, будто склеенная кольцом кинолента, все прокручивалась картина, как взрывается пикап Джека, а мгновение спустя Оциев исчезает во вспышке адского пламени. Все погибли. И хотя в данный момент ей надо было опасаться за собственную жизнь, она не чувствовала ровным счетом ничего, только зияющую в душе пустоту. Даже пульсирующая боль в голове казалась чем-то далеким и чуждым. За левым ухом набрякла шишка размером в гусиное яйцо. В ухе с этой стороны не утихал смутный звон. Тинитус диагностировала она последствия травмы. Минимальную первую помощь ей все-таки оказали, но в основном постоянно пребывали в пути на перекладных. Похитители привезли ее на поляну в баю. С восходом солнца вертолет доставил их, настоявший в ожидании на якоре корабль, за барьерными островами в Мексиканском заливе, а затем они пересели на гидросамолет. С тех пор он в воздухе уже свыше трех часов. Насколько Лорна могла судить, летит по направлению на запад Карибского моря, возможно, на Кубу. Она отвернулась от окна как раз в тот момент, когда человек, захвативший ее в плен, выглянул из кокпита в салон самолета, рассчитанный на шестерых пассажиров и шикарно отделанный кожей и панелями красного дерева. У тех, кто финансирует это мероприятие, денег явно куры не клюют. Человек со шрамами на лице присоединился к ней и двум ее стражам. На борту корабля он принял душ и уложил волосы, от геля теперь казавшиеся просто сальными. Лорна разглядывала шрамы у него на лице и шее, читая их как карту. На него напало какое-то животное. Судя по серьезности травм, может быть, даже лев, он так и не представился, но Лорна слышала, как один из подчиненных называл его Дунканом. Не замечая Лорну в упор, Он сел обок мускулистого мужчины с обветренным дубленным лицом и рыжими волосами, подстриженными на армейский манер. Того приставили следить за Лорной, хотя работы тут для него маловато. Руки у нее скованы наручниками, но на сей раз хотя бы спереди. Никакого сопротивления женщина не оказывала. Она тут в полной их власти, и пока что они этой властью особо не злоупотребляли. Лорна решила, что узнает больше, если будет послушной, вместо того, чтобы кричать и отбиваться. И все равно, стоило Дункану присоединиться к ним, как внутренний вакуум в ней начал заполняться жгучей злобой, капавшей в сердце, будто желчь, мало-помалу распространяясь. Скотт сел, игнорируя ее, и повернулся к рыжеголовому наемнику. «От по-прежнему ни слуху, ни духу. Пора бы ему же доложиться. Что я должен сделать? Когда доберёмся до острова, нарой в Новом Орлеане какие-нибудь глаза и уши. Я хочу знать, что там произошло после нашего отбытия. Есть, сэр. Но вы же знаете Дотари. Никогда не знаешь, чего он может отколоть. Может, забурился во французский квартал, нализался на Бурбон-стрит и отсыпается с какой-нибудь соской. Если так... Я ему левые яйцо оторву, как только объявится. Может, не сыграть разницы. Чтобы его приструнить, отрывать надо сразу оба». В ответ Дункан приподнял одну бровь, будто всерьез раздумывая над этим предложением, и, наконец, откинулся на спинку кресла с несколько умиротворенным видом. Его жесткий взгляд был устремлен куда-то за пределы кабины гидросамолета. Лорна то и дело искоса поглядывала на него, не испытывая к нему ни капли доверия. Должно быть, он ощутил ее внимание, не дрогнул ни мускулом, просто упер в нее твердокаменный взгляд. И со вздохом подался вперед. Лорна мысленно отметила, что левая сторона лица у него малоподвижна, скорее всего, вследствие повреждения нерва. Пошарив в кармане, Он выудил упаковку Life Savers с тропическими вкусами и протянул один леденец ей. Лорна покачала головой. Пожав плечами, он закинул конфету в рот и вздохнул. «Вы произвели на меня впечатление, доктор Полк». Услышав свою фамилию, она изо всех сил сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Никаких документов при ней не было. Должно быть, какую-то реакцию он все же разглядел — Губы его растянулись в призраке удовлетворенной улыбки. Он намеренно воспользовался этим обращением, чтобы выбить ее из колеи, и добился своей цели. «По моим прикидкам, — продолжал он, — вы одна убрали как минимум троих из моих людей. В его голосе не прозвучало ни озлобления, ни угрозы мести. Впечатляет. И умно». «Надеюсь, вы поведете себя так же умно, когда мы доберемся до острова. У моего начальства и у меня есть к вам кое-какие вопросы. Сотрудничество будет вознаграждено». Угроза последствий отказа от сотрудничества читалась в его взоре вполне недвусмысленно. Но вместо того, чтобы еще больше вывести из равновесия, запугивание лишь помогло Лорне сконцентрироваться, и она впервые открыла рот. Молить о пощаде бессмысленно, дело проиграно заранее. Вместо того, Лорна хотела узнать, что послужило причиной кровопролития и убийств. «Что стоит за всем этим?» — спросила она, пытаясь говорить уверенно, но с трудом удерживая дрожь в голосе. «Генетические модификации животных, ваши старания все это скрыть. Что вы все тут делаете?» Дункан принял ее вопросы с лету. В душе Лорна отчасти надеялась, что этот тип откажется отвечать, но он откликнулся весьма охотно, чем встревожил ее куда сильнее, чем своей угрозой мгновение назад. Если у нее и оставались смутные надежды пережить это испытание, то его откровенность перечеркнула их напрочь. «Мы называем это проектом Вавилон». «Вавилон?» «В честь места, где все началось», — пояснил Дункан, прочтя недоумение у нее на лице. «Коротко говоря, мы специализируемся на биологической войне, а конкретнее, я бы сказал, на биологических системах вооружения. Как вы скоро убедитесь, то, что вы откопали, лишь пылинка на поверхности куда более грандиозных замыслов. Когда мы закончим, способы ведения войн преобразятся навеки». И тут впервые в душу Лорны закрался настоящий страх. Это не просто контрабанда, связанная с секретным научно-исследовательским проектом. Это нечто куда более масштабное. Но прежде чем она успела получить дальнейшие разъяснения, из громкоговорителя раздался голос пилота, прервавший их разговор. «Садимся через пять минут! Всем пристегнуться!» Лорна снова отвернулась к окну. Гидросамолет начал снижение к группе островков, которые она заметила раньше. Большинство из них представляли собой просто песчаные отмели с деревом другим. Архипелаг образовывал плавную дугу вокруг большого, поросшего лесом острова в форме гантели. Похоже, раньше это были два острова, давным-давно сросшиеся друг с другом, благодаря песчаной перемычке и мангровым зарослям. Гидросамолет снижался к западной половине острова, где в дугу белого песка врезалась глубокая бухта. Позади пляжа на крутой лесистый холм уступами взбиралась побеленная вилла. С яруса на ярус перетекала вереница бассейнов с голубой водой. А когда гидросамолет заложил вираж, снижаясь к бухте, Лорна с высоты птичьего полета увидела восточную половину острова, выглядевшую пустынной и дикой. По Карибскому морю раскиданы тысячи подобных островков и отмелей. Многие из них находятся в руках частных владельцев и меняют национальную принадлежность легко и часто, как люди меняют прически. И если кому-нибудь вдруг понадобится организовать частную исследовательскую деятельность, уединенно и вне рамок законов и норм современного общества, здесь для этого самое подходящее место. Аккуратно зайдя в бухту, гидросамолёт опустился на воду и заскользил к каменному пирсу, поднимая парными поплавками фонтан и брызг. Впереди сверкал белый песок, контрастируя синевой воды. Дальше остров осеняли леса и мангровые заросли. Из густого леса вспорхнула стайка местных диких голубей, вспугнутая приближающимся самолётом. «С виду сущий рай!» Но Лорна знала, что здесь таится мрачный секрет, чёрное сердце, скрытое от поверхностных взглядов, и перевела давно сдерживаемое дыхание. Отвернувшись от окна, обнаружила, что Дункан смотрит на неё изучающим взглядом. С пляшущими в глазах искорками веселья он поднял руку, указывая на остров. Ирония его следующих слов не ускользнула от внимания Лорны. «Добро пожаловать в Адем! Доктор Полк.